Глава третья. Когда Север вернулся в Германию, начальник аппарата уполномоченного КГБ в Германии генерал Великанов организовал ему встречу с сотрудником отдела нелегальной разведки. Капитан Дрозд обладал хорошими аналитическими данными, в совершенстве владел немецким языком, часто бывал в Западной Германии. Он успел повоевать в боях за Берлин, за что был награжден боевым орденом, однако во внешнюю разведку попал уже после войны. Встретившись с оперативником на конспиративной квартире, «Север» быстро нашел с ним общий язык. Разница в 10 лет не была преградой, и они быстро перешли на неформальный тон. Подвижный, начавший рано лысеть капитан, пришел с пухлым портфелем. Матвею импонировало, что свои рассуждения Юрий подкреплял материалами из этого портфеля. «Генерал распорядился проконсультировать тебя по политическим движениям ФРГ», Так что тебя, Север, интересует в первую очередь? Нефашистское движение, пронацистские группы. Их нет. Как нет? Матвей чуть не поперхнулся от неожиданности и на всякий случай пояснил. Я имею в виду ФРГ. Так и я не про Китай. Конечно, на Западе считают, что ФРГ провела полную денацификацию и полностью очистилась от нацистского прошлого. Это неправда целиком и полностью, но и считать, что здесь есть активное профашистское движение, тоже неверно. Пойми, послевоенная Германия является, безусловно, страной с почти поголовным нацистским прошлым, а как иначе? Немцам столько лет насаждали фашизм. Однако, теперь послевоенное западногерманское население — это общество более чем консервативно настроенных мещан, так называемых «бундесбюргеров». Сейчас они все более и глубже погружаются в болото потребительства, накопления, стремления к сытой жизни. Страна стала местом, где действуют двойные стандарты, предписывавшие на людях осуждать Гитлера, а дома за обеденным столом восхвалять его. Наверняка таких много. Я сам с такими сталкивался. По данным социологических исследований, Дросс достал из портфеля пачку бумаг, более 40% населения утверждают, что годы гитлеровского режима были лучшим временем в германской истории. Так все-таки есть неонацисты? Нацисты на бытовом уровне есть, движения нет. Немцам, во-первых, понравилось жить сытой жизнью и не жертвовать семейным бюджетом во имя некой пусть и великой идеи. Понятно, своя рубашка ближе к телу. Точно. Во-вторых, они все-таки нация порядка. Им сказали, что теперь Гитлер — это плохо, «Фашизма быть не должно». Они ответили «Есть». «Приемник Гитлера, Гросс-адмирал Дениц, отдал приказ о капитуляции всех вооруженных сил. И все дисциплинированно сложили оружие, и никаких партизан через полгода уже не было». А как же Вервольф? Примечание. Вервольф — немецкое ополчение для ведения партизанской войны в тылу наступающих войск противника, созданное в самом конце Второй мировой войны. Это отдельная песня. Если хочешь, объясню потом. Есть и третье. Это полиция и контрразведка. Они процентов на 80, если не на 90, служили под знаменами со свастикой. Но есть же молодежь. Значит, их отцы служили. Откуда здесь другие кадры? Так вот, они хотят показать, что они святее Папы Римского, то есть перековались в демократы и либералы, жестко прессуют любые проявления фашизма. Да, коллеги из СМЕРШа рассказывали, что самую большую жестокость в борьбе с бандеровцами проявляли летучие отряды, сформированные из их бывших поддельников, Старались доказать свою преданность новой власти. То же самое и здесь. Конечно, молодая поросль фашистов не выходит на факельное шествие, даже шифруют свою символику. Например, свое приветствие «Хайль Гитлер» изображают как «88» потому что буква «H» в немецком алфавите идет как раз восьмой. С этим я встречался. Подожди, Юра, кто тогда запретил Компартию Германии, другие антифашистские организации, например, Союз Свободной Немецкой Молодежи, Культурбунт, Комитет Борцов за мир? В том-то и дело, что сработали не только рефлексы, отработанные при Гитлере, но и нежелание впадать в другую крайность. Обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду. Именно. «Дрозд, ну не может не быть в такой стране политического движения коричневого оттенка!» эмоционально воскликнул Матвей. Краеугольный камень его предложения рушился на глазах. «Так оно есть!» — невозмутимо ответил капитан и стал доставать из портфеля следующую порцию документов. «Черт бы тебя побрал, Юра! Какое? Не томи!» «Антикоммунистическое, конечно! Теперь бюргером промывают мозги американцы!» «Давай сразу. Без интеллектуалов, болтунов и студентов. Радикалы есть?» — с надеждой спросил Север. «Есть и такое», — капитан зашелестел вырезками из газет. «Вот, нашел». Последнее время стала проявлять себя группа, которая называет себя «Рехт-Аф-Арнум». «Право на порядок. Я что-то читал об этом в прессе». Было несколько репортажей в Бильд с большими выразительными фотографиями с их акций. В листовках они писали, что для долгосрочной перспективы европейского развития необходимо реабилитировать «Вермахт» и сделать его ядром будущей западной армии, созданной для освобождения Восточной Европы. Также они допускали, что западно-германские солдаты могут стать частью вооруженных сил, направленных против Восточного блока, ядро которых составят американские и английские войска. Также они потребовали от правительства ремилитаризовать ФРГ и смыть позор Нюрнберга. Этим они оправдывали присутствие американских войск на своей территории в пику левым, требовавшим освободить страну от заокеанских оккупантов. Право на порядок объявляет себя народной партией, свободной от фюрера, то есть одного какого-то вождя. Получается, они отказываются от национального развития в пользу сотрудничества с американцами даже с утратой суверенитета. Их стратегическая позиция по отношению к США определяется двумя взаимосвязанными положениями. Готовностью объединенных сил капиталистического лагеря к войне с целью освобождения Европы от большевиков и готовностью связать свою судьбу с судьбой Германии, отказаться от ее дискриминации. Понятно, ничего нового. Каковы их методы? Распространение листовок, заказные статьи в прессе, надписи на стенах, особенно в университете и синагоге. Организовали несколько митингов в студенческих городках. Было две демонстрации с участием футбольных фанатов. Драки с полицией? Обязательно. Сожгли несколько автомобилей, громили еврейские лавки, совершено покушение на журналиста. Что необычного? Вроде бы все как обычно, но интересно — что первая публикация появилась в маленькой газетке «Урбанишеблад», то есть «Городской листок», а затем пошли публикации в Бильде. Автор один и тот же, причем каждую акцию он освещает от начала до конца. Ты хочешь сказать, что он заранее знал об их подготовке? Кстати, не на него ли было совершено покушение? Именно. Можно с ним как-то встретиться, пообщаться?» По нашим данным из журналистских кругов, после покушения он где-то затаился и выходит на связь только с Бильд. Его имя Томас Науман, сотрудник Bundesnachrichtendienst, сокращенно БНД, Ганс Рихтер, проходящий по учетам советской разведки под позывным «сынок», улетал на полгода на стажировку в США. ЦРУ внимательно следило за тем, как и в каком направлении развивается современная западно-германская разведка. Регулярно наиболее перспективные кадры проходили подготовку и стажировку у старшего брата. За то время, как сынок стал работать на советскую разведку, он даже зримо изменился. Получив за первые материалы гонорар, залегендированный как «наследство от скончавшейся дальней родственницы», Ганс сменил сначала гардероб. Теперь он носил дорогие костюмы, обувь из элитных магазинов. Появились даже мужские украшения в виде часов, очков, зажигалок, портмоне, портфеля. Следом пришлось снять более престижное жилье, правда, спортивный автомобиль остался прежним. Даже внешне он стал выглядеть более вальяжным, спокойным, рассудительным. Это заметило и начальство, отношение к нему стало более уважительное, вырос его авторитет. Недаром продвижением его карьеры теперь занимались профессионалы из КГБ. Главное воздушное ворота ФРГ аэропорт Темпельхоф, как ему и положено, бурлил, Улетающие, прилетающие, встречающие, провожающие, транзитные пассажиры, обслуживающие персонал, весь этот человеческий муравейник находился в постоянном движении и перемещении. Мюллер, как лучший друг командировочного, вызвался его проводить. В кафе свободного места не нашлось, и они расположились в зале ожидания. Пока не объявили регистрацию и посадку, друзья весело болтали о всяких мелочах. Напротив них, в креслах, расположились привлекательная молодая мама с дочкой и кучей чемоданов. Вилли в шутливой форме наставлял Ганса, как не надо вести себя с негритянками, как вдруг что-то привлекло его внимание. Он сначала не понял, его как током дернуло. Девочка говорила с мамой по-русски. Матвей закончил фразу, но, чтобы более внимательно присмотреться к соседям, попросил Рихтера рассказать, что тот планирует делать в Штатах в первую очередь. Пока собеседник фантазировал, Север понял, что это не просто русские, это советские граждане, и здесь они ожидают пересадки из Москвы на свой рейс. По идее, надо было сменить место, но что-то его удерживало. Ганс немного нервничал перед дальним полетом и решил немного размяться и посетить мужскую комнату. Вилли сделал вид, что читает свежий номер толстого еженедельника «Шпигель», а сам, помимо своей воли, присматривался и прислушивался к родной речи. Пришел глава семейства, на лбу разведчика невольно выступил холодный пот. Даже со спины он узнал Давида. Поезд тащился со всеми остановками почти двое суток, и, наконец, 17-летний Матвей Саблин вышел из разбитого плацкартного вагона на столичный перрон. Москва сразу ошеломила его. Где находится институт, в который он собрался поступать, юноша не знал. Знал только название — МГИМО. Ему повезло, потому что институт и Павелецкий вокзал находились в ведении одного и того же милицейского участка, поэтому сотрудник в белоснежной гимнастерке быстро объяснил ему, как добраться до нужного места. Молодой приезжий с любопытством, глазеющий по сторонам, сразу привлек внимание вокзальных жуликов. Вернее, не столько он, сколько его чемодан. Техника была отработана до автоматизма. Впереди и сзади пристраиваются два жигана. Передний неожиданно разворачивается и бьет жертву в лицо. От неожиданности пассажир теряется, и в это время задний выхватывает из его руки чемодан. Пока жертва приходит в себя, налетчики разбегаются в разные стороны. Попытку пуститься вдогонку за похитившим чемодан пресекает третий. Он преграждает путь с претензией «Ты что толкаешься? Подожди, давай разберемся!» Матвей успел заметить и уклониться в последний момент отлетящего ему в лицо кулака. Нападавший потерял равновесие и пролетел мимо. Однако задний успел схватить приезжего за ворот рубахи, но, получив сильный удар, тоже отлетел. Третий все-таки успел разбить ему нос, но тут женщины на остановке громко стали звать милицию, и нападавшие спешно ретировались. Так он и появился перед приемной комиссией института в разорванной и заляпанной кровью рубахе и со слегка опухшим носом. Секретарь приемной комиссии сразу подошел к разозленному пареньку с расспросами, отвел в туалет сменить рубашку и привести себя в порядок. Мужчина сам стал смотреть и оформлять документы Саблина, Сидящий у соседнего стола молодой москвич в дорогом модном пиджаке, отглаженных брючках-дудочках, с усмешкой бросил в сторону Матвея обидную фразу на немецком языке. Приезжий не сдержался и ответил ему так, что оформлявшая пижона пожилая женщина покраснела, а секретарь комиссии засмеялся в полный голос. Если у москвича был явно литературный немецкий, то Матвей продемонстрировал хорошее знание разговорного немецкого. Пижон растерялся, так как он не понял и половины сказанных ему слов. Преподавательница на Хохдейче попросила Матвея не выражаться как сапожник в стенах учебного заведения. Примечание Хохдече — литературный язык. Рейджи тут же рассыпался в галантных извинениях на таком же чистом немецком. Когда же он продублировал извинения и на французском, секретарь приемной комиссии взял его документы и куда-то отлучился. Вскоре он вернулся и выдал справку о приеме документов и направлении в общежитие. На этого абитуриента явно обратили внимание. Шел 1949 год. Еще не было даже первого выпуска Института иностранных отношений. Пока не было ажиотажа при поступлении в него. В народе крепко сидело убеждение, что пребывание за границей даже членов семьи рассматривалось бдительными товарищами как потенциальная измена. И на карьере можно было ставить крест, особенно в предприятиях и организациях, связанных с обороной и государственными секретами. А таких было немало. На выходе Матвея поджидал тот самый «Пижон». Они познакомились, и это был Давид Степанян, в дальнейшем лучший друг и сокурсник Матвея. Именно Давид привел Матвея в секцию бокса, помог устроиться на подработку оформителем в торговую палату». Это была настоящая мужская дружба. Они не раз выручали друг друга. Папа Давида был родом из одного села с Микояном и после гражданской войны помогал создавать наркомат внешней торговли. Так что карьера сына была предопределена. Саблин часто бывал в гостях у большой армянской семьи, его там принимали как родного. Когда Матвея отчислили с четвертого курса после скандала с генеральской дочкой и отправили служить в стройбат под Читу, Дядя Давида, майор ГРУ, Руслан Константинович, через Микояна добился, чтобы парня перевели служить в спецназ ГРУ, дислоцированный в Германии. Теперь Давид сидит напротив Матвея в берлинском аэропорту Темпельхоф, открыв от неожиданности рот явно хочет заорать от радости и кинуться ему на шею. Север сделал как мог зверское лицо, выставил перед собой как барьер шпигель и одними губами, так чтобы никто не слышал, выругался» сообразительности Давиду было не отказать. Он догадывался, где служил друг, поэтому понимающий чуть заметно кивнул. Жена Давида с недоумением наблюдала эту немую сцену, но вопросов не задавала. Так приучена жена дипломата. Давид не пошел под крыло отца в Министерство внешней торговли, а служил в МИДе. Матвей уперся взглядом в журнал, но боковым взглядом следил за другом. Такая судьба у разведчика нелегала. Давид посадил на колени дочку. «Давай, Мариночка, посчитаем, сколько тебе лет?» «Раз, два, три, четыре, пять. Уже пять лет. Большая девочка!» Матвей был весь внимание. Он понял, что эти слова не для дочки, а для него. Давид Молочага понял ситуацию. «Помнишь, Мариночка, как мы с мамой Таней были в гостях у дяди Руслана?» «Он теперь генерал», — продолжал рассказывать приятель. «Скажи, дочка, а куда мы едем? Как называется эта страна?» «Там, где крокодилы и бегемоты?» «Да! Египет! «Правильно, Египет!» — поправил отец и добавил. «Лет на пять советникам!» На Матвея он даже не смотрел. Дочка решила воспользоваться вниманием к себе отца и, видимо, не в первый раз стала просить. «Папа, там такой красивый игрушечный мишка! Ты мне купишь такого? Я буду хорошо себя вести!» «Конечно, дорогая, приедем в Египет, сходим там в детский мир и купим тебе медвежонка!» Видимо, на него тоже нахлынули воспоминания, и он отвлекся. «Давид, какой детский мир в Каире?» — недоумевала жена. «Какой есть, в такой и пойдем». Саблин, наверное, все-таки засмеялся, но тут же подошел Ганс. «Вилли, о чем ты задумался? Только что объявили регистрацию на мой рейс, пошли». Когда Рихтера вместе с другими пассажирами стюардесса отвела по полю к самолету Люфтганзы, Север медленно подошел к выходу. Вокруг сновали люди, его задевали сумками, но он не реагировал на такие мелочи. Встреча с лучшим другом погрузила его в глубокую задумчивость. Только краем глаза он заметил магазинчик с сувенирами и игрушками. В самом центре сидел медвежонок Тедди. Недавно в Вилли на глаза попалась статья в Шпигеле о том, что первые медвежата Тедди появились в 1903 году, но во время войны их выпуск был прекращен. И только недавно... Благодаря диснеевскому мультфильму поднялась новая волна Тедди Мании по всему миру. Север не удержался, купил медвежонка. Давид на свои командировочные навряд ли мог себе такое позволить. В стране не хватало валюты на самое необходимое. Семейство Степанянов сидело на том же месте. «Мистер», — обратился Матвей к ошарашенному другу по-английски, — «Вы забыли в баре подарок для ребенка. Как нехорошо». Он протянул девочке игрушку, та не могла поверить своему счастью и вопросительно смотрела то на маму, то на папу. Наконец папа разрешающе кивнул. К счастью ребенка не было предела. Давид встал, и мужчины обменялись крепким пожатием рук, таким, что пальцы побелели, как будто в это пожатие они хотели вложить всю силу своей дружбы. Глубокой ночью, когда под монотонный гул моторов весь салон самолета, летящего в Африку, спал, Степанян никак не мог заснуть. Эта встреча так разволновала его. Вдруг Татьяна открыла глаза. «Я вспомнила». «Что ты вспомнила, дорогая? Что тебе приснилось?» «Фотография. Ты мне показывал в альбоме фотографию. Ты вместе с другом. Помнишь, я долго смеялась? Вы победили на студенческой спартакиаде по боксу и стояли радостные, с медалями обнявшись. У тебя был синяк под левым глазом, а у него под правым, помнишь?» «Наоборот, у меня под правым, а у него под левым». «Это был он, я узнала. Кажется, Матвей, да?» Давид укрыл жену пледом. «Пожалуйста, никому никогда не рассказывай об этом, хорошо?» «Конечно», — слегка обиделась женщина. «Я же не дура, все понимаю». И тут же уточнила. «А Руслану можно? Он же генерал, и тоже...» Муж прижал палец к ее губам. «Руслану можно, но больше никому».